Глава тринадцатая. «Клаус — дипломат», — рассказывал Сизов. Его впервые прислали в Россию очень давно, сразу после окончания университета. Несмотря на то, что большая часть сознательной жизни Катерины прошла в Германии, она считала себя русской и дома с маленьким сыном разговаривала только на родном языке. Именно хорошее знание русского и явилось решающим фактором в карьере Клауса. В Москве он оказался еще до перестройки и, в отличие от Гарика, хорошо знал, что где-то на необъятных просторах СССР обитают его ближайшие родственники. Проведя в Советском Союзе около года, Клаус понял, что, объявись он открыто, сейчас у своей тетки и двоюродного брата неприятностей им не миновать. Поэтому Рихт обставил свидание тайно. Братья встретились, подружились а после восемьдесят пятого года стали свободно переписываться. «Я пожаловался ему на то, что завальнюк просто грабит меня», — объяснил Сизов. «И Клаус придумал весь этот ход с завещанием. Нет, он не мог взять деньги, и Олег тоже. Кто-то ограбил и убил Гладышева». «Все равно, дайте адрес брата», — попросила я. «В жизни случается всякое. Вдруг я найду в Германии Гладышева». Вы тогда получите назад хоть часть своих средств. Гарик вытащил записную книжку. «Пишите, бон «Почему вы ничего не сказали милиции о долларах?» поинтересовалась я, прячу бумажку. «Издеваетесь, да?» подскочил Гарик. «А завальнюк Как я ему объясню, где взял деньги?» «Вам не пришло в голову сказать, что Клаус просто одолжил вам полмиллиона?» Сергей не лыком шит, вздохнул Гарик. Тут же проверит информацию. о Рихта подобных средств нет, а у Катерины были. И она оставила их вам, а не ему. Сизов мрачно улыбнулся. Госпожа Неуман терпеть не могла родного сына. Это долгая история. Никакого отношения к делу она не имеет. Все свои средства Катерина распределила между разными людьми старательно заботясь, чтобы Клаусу не досталось ни копейки. «Вас удивляет такое поведение матери?» «Да нет», — пожала я плечами. «Всякое случается. Кое-кто ненавидит своих детей». Выскочив от Гарика, я понеслась в авиакассу. Имея в кармане паспорт гражданки Французской Республики, я не нуждаюсь во въездной визе в Германию. Естественно, мне не хотелось рассказывать дома о предпринятом расследовании, поэтому, оказавшись у окошечка, я потребовала. Мне нужен такой рейс, который прибудет в Бонг где-то в 10-11 утра по местному времени и в тот же день в районе 6-7 вечера вылетит назад. «Такого нет», — удивленно ответила кассирша. «Тогда придумайте что-нибудь», — не сдалась я и протянула ей 50 долларов. Получив Мздум девица крайне оживилась и стала изучать расписание. Минут через десять она разработала маршрут, надо сказать, очень удобный. Я заявлюсь в Бонн около одиннадцати, а улечу восемь. Не устраивало меня лишь одно обстоятельство. Лететь нужно было рейсами «Панкратовские авиалинии». Все варианты с иностранными компаниями не проходили по времени. «Может, посмотрите еще разок?» Без надежды попросила я. «Эрфранс», «Люфтганза», любая подойдет. «Нет», — покачала головая девушка, — «только наши. Туда рейсом Москва-Вашингтон с посадкой в Бонне, обратно Канада-Москва, он в Германии заправляется. Кстати, это обойдется дешевле». Я полезла за кредитной карточкой. Не в деньгах дело, панически боюсь самолетов, И абсолютно не доверяю российским авиакомпаниям. Скорее всего, лететь придется на допотопной машине, давно исчерпавшей свой ресурс и пару раз отремонтированной. Нет никакой гарантии, что техперсонал на авиапредприятии не будет с похмелья. Забудут завинтить крохотную деталь и прощай до шутка. Но альтернативы-то нет. Выписывайте. С тяжелым вздохом согласилась я. Метель прошла. На небе засияло солнце. Я подкатила к развороту на Ленинградском проспекте и машинально глянула на будку. Стоит пончик на посту или можно нарушить правила? Хотя он вроде предупредил, что сменил место дислокации. Чёрт с ним, поверну тут. Впереди на правильном развороте тьма машин. Мне ни за что не вписаться в нужный ряд. В крайнем случае... Заплачу опять пятьдесят рублей. Здоровье дороже». Наплевав на знак, я повернула налево и тут же наткнулась взглядом на пончика. Но постовой не обратил на меня никакого внимания, потому что уже поймал жертву. Нужно быстренько удирать, пока мент меня не заметил. Но тут я увидела, что за автомобиль он притормозил и моментально подрулила к обочине. «Вам чего?» Недовольным тоном осведомился Пончик. «Дорогу потеряли». «Здрасте», — улыбнулась я. «Мы хорошо знакомы. Я часто тут правила нарушаю». Постовой поднял глаза. «А сейчас чего?» Я ткнула пальцем в потного Дегтярева, моющегося возле черного запорожца. «Отпустите этого беднягу». Постовой вытращил глаза. Это с какой стати? Правила нарушает, под запрещающий знак повернул и покатил. Красный Дегтярев сердито посмотрел на меня и буркнул. Вот уж неожиданная встреча. Убедительная просьба, не вмешивайся, сам разберусь. Понимая, что он сейчас совершит непоправимую ошибку, я быстро сказала. Не делай этого. На дороге постовой главный а у тебя номерной знак самый простой». Но Александр Михайлович, как все мужчины, считает, что совет женщины нужно выслушать лишь в одном случае, чтобы поступить наоборот. Поэтому он вытащил свое служебное удостоверение, ткнул в нос пончику и заявил, «Оперативная необходимость вынудила меня нарушить правила». Я тяжело вздохнула. «Дегтярев — отличный профессионал». Один из тех сотрудников ментовки, которые готовы за маленький оклад стойко бороться с криминальным миром. Но последовательно, прошагав по карьерной лестнице от сержанта до полковника, мой приятель сохранил детскую наивность. Одно дело, когда ты, сидя в служебном кабинете, отдаешь приказ всем постам перекрыть движение. Другое, когда на стареньком Запорожце нарушаешь правила. И ещё надо чётко понимать, с кем имеешь дело. Может, молоденький сотрудник, стоим сейчас на перекрёстке, и испугался бы старшего по званию. Но Пончик, который по виду был одногодком Дегтярёва, однако, в отличие от Александра Михайловича, имел на плечах погоны сержанта, сейчас покажет полковнику, кто в доме хозяин. Красная книжечка не произвела на Пончика никакого впечатления. «Правила писаны для всех», — фыркнул он. «А что касается оперативной необходимости...» «Чего это у вас на заднем сидении торт стоит? Никак решили преступников чайком побаловать? Ну-ка, документики!» Дегтярев покорно дал права. «Ага», — удовлетворенно кивнул мент. выданные неделю назад. Понятненько». «И что вам понятно?» — снова начал багроветь полковник. Пончик скривился и ткнул в мою сторону жезлом. «Вот она честно говорит, когда я ее здесь ловлю. Извините, в нужном месте повернуть не могу, плохо вожу. А вы служебным положением злоупотребляете. Некрасиво это, а главное, вам не поможет». Поняв, что меня поставили ему в пример, Александр Михайлович разозлился окончательно и прошипел. «Ну, долго мораль читать будешь». «Пока здесь топчешься, через тот поворот армия машин проехала. Бери штраф и хватит». «Вы, полковник, мне не тыкайте», — разъярился сержант. «Машину по компьютеру проверим». «Зачем?» — взвыл Дегтярев. «Как это?» — изобразил удивление мент. «А вдруг она в угоне?» Я старалась не расхохотаться. Но все, постовой обозлился по полной программе — Сейчас вызовет по рации своих коллег, шепнет им, в чем дело, и продержит моего глупого полковника несколько часов. Надо выручать толстяка, пока не наломал дров. Но не успела я раскрыть рот, как Александр Михайлович совершил последнюю трагическую ошибку. Поняв, что постовой вышел на тропу войны, Дегтярев достал кошелек, вынул 50 рублей и со вздохом сказал. «На!» «Это что?» — округлил глаза кабан. «Забирай, отпускай». «Вы мне суете взятку?» «Штраф плачу». «А еще полковник в органах работаете». «Неужели не знаете, что сотрудникам дорожно-постовой службы запрещено производить на месте денежные расчеты?» «Так-так, сейчас!» Я решила вмешаться и подергала пончик за рукав. «Миленький, отпустите его!» «С какой стати?» «Понимаете, это мой папа». Дегтярев всхлипнул и оперся о Запорожец. Постовой с удивлением посмотрел на него. «Ваш отец?» «Ага», — кивнула я. «Родил меня еще школьником, четырнадцать ему не исполнилось. Очень безответственный поступок». Впрочем, папенька никогда не отличался благоразумием. «Ты чего?» — обалдел приятель. Я быстро наступила ему на ногу и затрахтела. «Уж не обижайтесь на него, сами понимаете, полковник, они все такие больные. Он и дома настроит строит, удостоверением играет. Ни одна жена рядом с ним не удержалась, всеми разбежала. Только я, дочь, у него осталась, вздорная старикашка». «Кстати, прошу прощения, я тоже нарушила правила. Вот». Постовой бросил взгляд на бумажку в пятьсот рублей и протянул. «Сдачи нет, я только вышел». а и не надо!» — обрадовалась я. «Завтра опять тут поеду. Считайте, что вперед заплатила». Пончик снял шапку, вытер вспотевшую лысину и пробурчал. «У меня от вас голова закружилась. Ехайте со своим отцом, побыстрее отсюда, Ва». Помахивая жезлом, он пошел вперед. Я проводила его глазами и усмехнулась. «Ага, вот где дядька теперь прячется, на парковке». «Ты с ума сошла!» — накинулся на меня Дегтярев. «Совсем обалдела, да? Неужели я похож на твоего папеньку? Между прочим, я молодо выгляжу, никто больше сорока не дает». Я кинула взглядом полную фигуру приятеля, его лысину, И со вздохом ответила. «Дорогой, ты впрямь изумительно смотришься. Просто Ален Делон. Но надо же было отбить тебя от постового. Или ты хотел просидеть в отделении до полуночи? Имей в виду, сотрудники дорожно-постовой службы — мстительные люди». Александр Михайлович, ничего не ответив, пошел к запорожцу. «Ты без Женьки?» — запоздало удивилась я. «Не боишься?» «Ведь всего пару уроков взял!» По-прежнему молча полковник влез за руль. Я пошла к пежо, но по дороге обернулась. Черный запорожец, пару раз дернувшись, медленно пополз в правом ряду. Я усмехнулась. «Ох уж эти мужчины!» Сколько бы Дегтярев не хрохорился и не пытался изображать из себя шумахера, сразу понятно, что он в паническом ужасе вцепился в роль